«Завтра отвечу!» — угрюмо отозвался приставник, сгребая добычу в сумку. «Отвечай завтра!» Поняв, что деловые переговоры окончены, ШАС начал стремительно терять к посетителю интерес. «Только смотри, Колыван, цены на некоторое барахло могут упасть под давлением обстоятельств». Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нач», Москва, Ленинградский проспект, 26 сентября, вторник, 10.47.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 но не забыл получить от Нава гарантию неприкосновенности для исполнителя, если тот окажется Хвана. Вопрос о профессиональной этике или нарушении контракта даже не поднимался, и интерес великого дома Навь был достаточным поводом для небольшого нарушения кодекса. Порядок внутри семьи Хваны поддерживали Образцовой, что неудивительно, учитывая их патриархальные деревенские корни, а потому интересующую Артегу информацию Фет получил очень быстро –